Глава 93. 24 мая. Пятница. Мэг не была уверена ни в чем. После бессонной ночи она еле соображала. И именно в тот самый день, когда ей как никогда в жизни нужна была полная ясность в мыслях. «Всем встать!» Когда присутствующие расселись по местам, Джаб наклонился вперед, и заговорил с присяжными серьезным тоном, однако словно обращаясь к лучшим друзьям. «Сейчас вы услышите заключительную речь главного обвинителя, вслед за которым выступит представитель защиты. Только вам, присяжным, придется оценивать, насколько надежными и весомыми являются доказательства. Вам предстоит решить, какие выводы следуют из аргументов, с которыми вы согласны» при этом избежать домыслов и таким образом установить истинные обстоятельства данного дела. Вы должны сделать это, проанализировав показания всех свидетелей, как обвинения, так и защиты, причем одинаково беспристрастно. В начале процесса все свидетельства равнозначны, но исход дела после того, как вы рассмотрите все показания, зависит от вас. Вам не обязательно принимать решение по каждому пункту обвинения». «Сконцентрируйтесь только на тех, где вы можете сказать однозначно, была доказана вина подсудимого или нет». Он улыбнулся. «Не поддавайтесь эмоциям. Отбросьте предубеждения. Не выказывайте сочувствия. Необходимо трезво оценить все доказательства. Однако вы имеете право использовать свой житейский опыт, здравый смысл и знания о мире и людях в нем. Не оставляйте все это за дверью кабинета присяжных». «Не принимайте решения по этому делу, руководствуясь неким выхолощенным подходом к правосудию. Берите ваши знания с собой в комнату и используйте при оценке доказательств. Самое главное, не бойтесь своей задачи. Присяжные заседатели по всей стране каждый рабочий день рассматривают серьезные и запутанные дела». Он сделал глоток воды. «Правосудие за мной! И сейчас, леди и джентльмены, я дам вам указания в соответствии с законом, который применяется в данном случае. Вы должны принять эти указания и следовать им. В первой части напутствия я объясню вам, что именно должно доказать обвинение, чтобы вы вынесли приговор. Вторую часть напутственного слова я представлю после того, как выступят прокурор и адвокат». «Я сделаю обзор основных доводов и напомню вам о ключевых моментах представленных доказательств. Важно, чтобы вы понимали, что выступления, которые вы услышите, не являются доказательствами. Это просто аргументы, которые выдвигает адвокат или прокурор в отношении того, как вам следует рассматривать доказательства. Поскольку разбираться в фактах – исключительно ваше дело, вы не обязаны принимать на веру ни один из аргументов, которые услышите в выступлениях». «Надеюсь, это понятно?» Мэг, не зная, ожидают ли от присяжных ответа, слегка кивнула. «Когда взвесите доказательства, — напутствовал джаб вам нужно будет составить мнение о свидетелях и решить, кому вы верите, а кому нет. Только вам решать, чьи слова принять во внимание, а чьи подвергнуть сомнению. Я слышал от многих свидетелей по другим делам, что свидетельская трибуна — самое страшное и одинокое место на Земле». «Вам бесспорно стоит учесть, какому стрессу подверглись свидетели при оценке их показаний». Он помолчал, и Мэг снова кивнула. «Если вы пришли к выводу, что свидетель говорит правду по вопросам, по которым вам предстоит принять решение, следует также спросить себя, можно ли доверять этому свидетелю. Свидетель, вероятно, говорит правду, но в том виде, в каком ее помнит. Само воспоминание способно оказаться неточным». «Восприятие и воспоминания людей о событиях серьезно различаются. Поэтому, оценивая каждого свидетеля, следует составить мнение об их надежности. Стоит подумать, был ли свидетель объективен и справедлив. Пошел ли он на уступки, согласился ли с ограниченностью своих показаний или с тем, что он, возможно, допустил ошибку в каком-то конкретном пункте. Вероятно, это поможет вам составить объективное мнение о том, что произошло». Он сделал еще глоток воды. «Рассматривая показания мистера Старра, вы должны иметь в виду, что он уже признал себя виновным в преступлениях, в которых обвиняется мистер Гриди, и свидетельствовал о причастности мистера Гриди только после того, как официально согласился помочь обвинению. Мистер Старр сделал это в надежде смягчить приговор». В этой ситуации вам следует отнестись к показаниям мистера Старра с осторожностью, зная, что у него есть очевидные причины давать показания, указывающие на виновность мистера Гриди. Вам следует спросить себя, не изменил ли мистер Старр свои показания таким образом, чтобы ложно обвинить мистера Гриди, или же вы уверены, что мистер Старр сказал правду, несмотря на потенциальную выгоду для себя». Джаб снова помолчал, чтобы его слова дошли до слушателей, и велел Стивену Корку приступать. Корк, неотразимый в своем обаянии, обратился к присяжным, точно любимый дядюшка, на равных. Голос его звучал мягко и непринужденно, будто он разговорился с друзьями в пабе. Для начала он рассказал, как в порту Нью-Хейвена в прицепе с Феррари обнаружили наркотики, как Майкла Старра задержали, как он сбежал, а его вновь арестовали». Далее он описал обыск в доме Терренса Гриди и поведал, что там нашли. Он кратко изложил объяснение Хейдена Келли относительно записи с камер видеонаблюдения, на которой стар заходил в офис ТГЛО. Затем Корк изложил показания сержанта Александера о предметах, спрятанных в столбике кровати, и напомнил о ключе от банковской ячейки, который нашли в баллончике в садовом сарае Гриди. После этого прокурор подробно изложил ключевые моменты анализа, проделанного Эмили Денайер. В заключении он сказал «Самые весомые доказательства представил нам мистер Майкл Стар. Это человек, который, несмотря на весьма нелепые отговорки обвиняемого, определенно является его коллегой, помощником и соучастником» на протяжении многих лет мистер стар играл важную роль помогая обвиняемому создавать огромную наркоимперию приносящую высокий доход напомню вам что мистер стар уже сознался в преступлениях признав вину по всем пунктам обвинения утверждение подсудимого о том что мистер стар каким то весьма изощренным способом выставил его козлом отпущения по моему ничто иное как поступок утопающего который хватается за соломинку Когда мы имеем дело с компаниями-однодневками, подставными директорами и оффшорными банковскими счетами, зачастую у нас на руках оказываются лишь косвенные улики. Но если добавить все это к остальным, совершенно неопровержимым доказательствам против мистера Гриди, который нам представили в ходе данного судебного процесса, неужели вы, присяжные, действительно сомневаетесь в том, что этот человек виновен по всем пунктам предъявленного обвинения». Корк внезапно почувствовал, как волна отвращения к подсудимому накрыла его с головой. По его мнению, Гриди заслуживал презрения, так как предал свою профессию. «Наркотики, как вы, наверное, знаете из собственного жизненного опыта, это бич нашего общества. Употребление наркотиков разрушает здоровье людей, а порой влечет за собой смертельный исход. Однако наркомания имеет и другие катастрофические последствия». По некоторым оценкам, именно она является причиной подавляющего большинства краж и проникновений со взломом в наших городах. Наркоманы совершают преступления из-за зависимости. Легко осуждать этих людей. Но если бы не зависимость, которая держит их в тисках, они бы так не поступали. Ни один трезвый человек не выбрал бы такую жизнь, будь у него другая возможность. Все это не требует обсуждения, как и то, что без поставщиков не бывает торговли». Вопрос заключается в том, является ли обвиняемый тем, за кого себя выдает, простым адвокатом, или же ведет другую жизнь, о чем свидетельствуют банковские выписки, USB-накопители, спрятанные в столбиках кровати, ключ от ячейки, обнаруженный в сарае, и неопровержимые доказательства мистера Старра. Гриди — это человек, стоящий на вершине цепочки контрабанды наркотиков, которого защищают такие люди, как мистер Старр. А ведь у Майкла самого было мало возможностей честно заработать на жизнь и обеспечить своего брата. Это не оправдывает действия мистера Старра. Но обвинение утверждает, что без мистера Гриди не было бы мистера Старра. Обвинение считает, что мистера Старра и мистера Гриди объединяет полное пренебрежение к чужим горестям, причиной которых являются данные операции. Наркоторговцы зависят от тех, кто поставляет товар оптом, «Почему они это делают?» «Понять несложно. Прибыль, как вы слышали, астрономическая. В большинстве дел, которые доходят до суда, фигурируют наркоторговцы уровнем гораздо ниже мистера Гриди. Если убрать одного уличного диллера через несколько часов появится другой. Казалось бы, невозможно что-то сделать, мы бессильны. Но ведь уличный наркоторговец не обладает такой хитростью или ресурсами, как те, кто стоит выше в пищевой цепочке». Дело выдалось непростое, и я благодарю вас за проявленное внимание. Прокурор, как сказал судья, должен убедить вас в виновности подсудимого. Происходящее часто пытаются объяснить с точки зрения различных теорий заговора, но здесь вам не нужно полагаться на теорию. Сейчас перед вами есть неопровержимые доказательства, факты, говорящие о том, что было обнаружено в доме подсудимого, выявленные активы, связи с подставными компаниями и данные, добровольно изобличающие показания его бывшего партнера, у которого хватило смелости предстать перед вами и сказать правду, даже если это выставит его в ужасном свете. Если вы признаете подсудимого виновным, то, как утверждает прокуратура, вынесете вердикт одному из главных поставщиков наркотиков класса А в этой стране. «Вы и только вы обладаете этой исключительной властью». Это ваше решение, и я призываю вас принять его с умом и вынести обвинительный приговор. Примерно через два часа, когда Корк наконец сел, джаб объявил перерыв на обед.